Глава десятая. Не понимаю, почему нам нельзя хотя бы спросить? Потому что это неприлично. Вот почему. Собрание всего полчаса как началось, а монастырские фракции уже готовы вцепиться друг к другу в глотки. Водянистый сумрак сочится через ряд высоко посаженных окон, но, несмотря на погоду, в комнате тепло от тел собравшихся. Все вместе они похожи на странное племя — Послушница у одной стены, прислужница у другой. В середине рой монахинь из хора, возвышение в конце комнаты занято Аббатисой, безукоризненной в своих свежевыглаженных одеяниях. Зуана осматривает большую комнату. Временами чувство общности со всеми, кто собирается в ней, охватывает ее как в часовне. Любому постороннему, если бы он мог видеть их сейчас, они показались бы стаей одинаковых черно-белых птиц, «сорок», как их обычно называют в шутку. Но внимательному наблюдателю заметить разницу между ними не так уж трудно, стоит лишь приглядеться. Прежде всего, в глаза бросаются калеки. Как и в других городах, брачный рынок в Феррари жесток. Легче найти верблюда, способного пройти сквозь игольное ушко, чем хромую или горбунью, которые уготованы сиренадой и супружеская постель, а потому в Санта-Катерине — Бракованного товара полно. Но разве они такие уж страшные, если приглядеться? Взять хотя бы сестру Лукрецию. Вон она, двумя рядами дальше. Первое впечатление, конечно, не из приятных. Она ведь родилась с зияющим отверстием на месте верхней губы. Но стоит только оторвать взгляд от исковерканного рта и заглянуть в ее глаза, как тут же утонешь в двух озерах чистейшей небесной лазури. А вот сестра Стефана, чья бархатная персиковая кожа и безупречный бутон рта, свели бы с ума всех поэтов без исключения. Правда, чтобы заметить ее достоинство, им бы пришлось сначала заглянуть за огромный вопросительный знак ее спины. Но особенно сердце Зуаны болит из-за двух сестер, креденцы и афилиаты. Похоже, что их любовь друг к другу была столь сильна с самого начала, что они не могли вынести расставания при выходе из утробы. Старшую Криденсу пришлось вытаскивать первой, и новомодные щипцы, хотя и спасли ей жизнь, но так изуродовали правую ногу, что Криденса до сих пор ходит точно кренящаяся на бок каравелла. Афилиата, родившаяся пятью минутами позже, Могла бы завоевать армию поклонников одной своей улыбкой, если бы их не обескураживала таящаяся за ней пустота. Наверное, неудивительно, ведь ей щепцы накладывали в основном на голову. Сложить бы их вместе, и получилась бы прекрасная жена для какого-нибудь благородного человека. А так, за отсутствием лучших предложений, они повенчены с Христом и друг с другом. Как всегда, они сидят бок о бок, а широко раскинутые складки их одеяний скрывают сросшиеся кисти рук. Зуана ловит себя на том, что улыбается, глядя на них. Они не замечают. Как и все остальные, они с интересом смотрят и слушают. В трапезной надо смотреть только в тарелку, в часовне говорить только с Богом, но на собрании... О, на собрании можно смотреть на кого захочешь и говорить с кем пожелаешь». И даже пользоваться самой большой свободой, не соглашаться с чужим мнением. Но что же тут неприличного? Все хотят его послушать, а в нашем карнавальном календаре еще есть место для такого события. Неужели, сестра Аполлония, неужели вы в самом деле думаете, что наш Господь одобрил бы подобное? В первом ряду Юмилиана в отличной боевой форме. Город не протрезвел после свадьбы Десты, а тут еще разгар крановала через каких-то шесть недель. Есть от чего взволноваться, когда кругом столько возможностей для соблазна. Не успеешь оглянуться, как улицы заполнятся гуляками, и все кругом, включая монастырские правила, обязано будет с ними считаться». Даже в обители специально для женщин-благотворительниц поставят небольшую пьеску о мученичестве святой Екатерины, написанную для такого случая главной копиисткой и словотворицей монастыря, сестрой-сколастикой. А в Прелаторио состоится концерт для родственников и друзей обоих полов. Да еще и лучшие музыканты города пройдут мимо центральных ворот монастыря или даже остановятся возле них, чтобы монахи не могли их послушать. В этом году все только и говорят, что о певце, которого герцог привез из Мантуи. Этот мужчина обладает голосом таким высоким и чистым, что всякая женщина, услышав его, разражается горькими слезами зависти. Правда, для этого ему пришлось расстаться с мужским достоинством, но, если верить, тетушке сестры Аполлонии, без которой не обходится ни один званый вечер у герцога, даже для самых близких друзей — Он и в таком состоянии вполне счастлив. Хотя о таких мужчинах много говорили и раньше, однако это первый визит одного из них в Феррару. И всеобщее возбуждение столь велико, что даже в женском монастыре решают, нельзя ли, учитывая его неполную принадлежность к мужскому полу, пригласить певца в обитель и попросить показать свое искусство. «Не понимаю, почему бы и нет, — говорит сестра Аполлония, — в притворном неведении поднимая свои искусно выщипанные брови. Живя в монастыре, она не отказалась от привычек двора и за удовольствие, как для себя, так и для других, готова биться до последнего. Я хочу сказать, что он ведь даже не совсем он, да и вообще, кто бы он ни был, если он, как добрый христианин, придет в сопровождении родственников сестры Стандини, вряд ли это будет против правил, которыми мы связаны. Робот проносится по залу, как ветер по траве. «Кастрат в парлаторию? Что дальше?» Послушницы, которые могут посещать собрания и даже выступать на них, если у них хватит смелости, но еще не имеют права голоса, едва сдерживают волнение, наблюдая такой накал страстей. Среди них Зуана находит Серафину. В начале собрания ее лицо было, как обычно, непроницаемо, но теперь даже она явно заинтересована происходящим. «Я против этого, сестра Аполлония, как следует быть и вам, потому что наше дело — служить Господу смиренно и тихо, не отвлекаясь на светские развлечения, не позволяя каждому скандалу или незначительной новинке сбивать нас с пути». Уберечь послушниц от порчи, которая, как ей кажется, сочится сквозь самые стены монастыря, подобно гнилой сырости, Стало для сестры Юмилианы делом жизни. Без нее собрания монастыря были бы куда приземленнее и даже скучнее. А карнавалы так являются неиссякаемым источником подобного рода соблазнов, как хорошо известно всем в этом монастыре. «Хватит с нас того, что во время подготовки к этой оргии всякий доморощенные трубадур Феррары сочтет своим долгом явиться к стенам обители, чтобы досаждать своими серенадами целомудренным женщинам, которые отнюдь не желают их слышать». «Да, вот именно. И это уже началось». «Что бы ни сказала сестра-наставница, сестра, сестра Филичита тут же поддакнет. «Уж, наверное, ни мне одной не давали вчера спать». Двое, у одного голос низкий, что твой колокол, расхаживали туда-сюда вдоль стен, подвывая, как томящиеся кабели. Но у них хотя бы голоса настоящие от Господа, а не от ножа цирюльника. Сестра-наставница права. Такой полумужчина, прямое оскорбление природе. А вы как думаете, сестра Бенедикта? О, дорогая моя, о, я просто не знаю, что сказать. Я ведь никогда ни одного не слышала. Бормочет Бенедикта. Зуана вынуждена опустить глаза, чтобы сдержать улыбку. Раздираемая страстью к новым голосам и нежеланием позволить чужеземцу, пожертвовавшему своими гениталиями ради службы при дворе, затмить славу ее хора, жизнерадостная хормейстерша Санта-Катерины колеблется. Она вздыхает. Судя по тому, что я слышала, они могут производить и удерживать самые высокие ноты с величайшей легкостью, но слышавшие их расходятся в том, доступны ли им пассажио или изысканность подачи хорошего сопрано». Зуана бросает взгляд на Абатису, но выражение лица Мадонны Чиары непроницаемо. Она сидит, положив прекрасные ладони на разные подлокотники большого кресла из красного дерева, и склоняет голову то на одну сторону, то на другую, следя за обсуждением. Чем серьезнее прислушивается она к каждому мнению, тем меньше будет оснований у проигравших считать, будто их слова пропустили мимо ушей. Тем прекраснее было бы для нас составить собственное мнение, ведь это же все-таки карнавал. Мы не можем все время молиться, да и того, что происходит на улицах, невозможно не услышать настаивает сестра Аполлония и при этом так волнуется, что за покрывающими ее щеки белилами даже начинает угадываться румянец. «Если видеть его для нас грех, так пусть хотя бы подойдет к воротам с той стороны, а мы с этой послушаем». «Я согласна», — кивает сестра Франческа из мастерской вышивальщиц, прямо-таки светясь в предвкушении такого количества очистительной радости и смеха. «В других монастырях заходят куда дальше». Всем известно, что в прошлом году, когда в корпус Домини представили карнавальную пьесу, ворота случайно остались приоткрытыми, и половина мужчин города могла в них заглянуть. «Хм -хм, подает голос сестра Емелиана. В тишине, наступившей после ее замаскированного окрика, все ждут вмешательства Аббатисы. Взгляды пронизывают комнату, сталкиваясь, словно противоположные течения. Зуана снова высматривает Серафину. «О, да!» Теперь-то глазки у той разгорелись, и монахиня думает, что несдерживаемая радость ей к лицу. Тишина нарастает. «Три, четыре...» Зуана считает про себя. Их духовная мать знает, когда начать. «Пять, шесть...» «Вы совершенно правы, сестра Франческа прозвучавший в тишине голос, глубок и властен. Они и правда не заперли ворота. Зато и получили суровый нагоняй от епископа, заодно с предположительным наказанием, которое означает, что в этом году им запретят ставить пьесу вовсе. Аббатиса делает паузу, чтобы смысл сказанного дошел до каждой. «Я не сомневаюсь в том, что с точки зрения музыки голос этого существа весьма любопытен». Хотя, судя по тому, что мне доводилось слышать, сестра Бенедикта права, и, выигрывая в диапазоне, он значительно уступает в утонченности. Однако я полагаю, что в данном случае нам лучше согласиться с мнением нашей достопочтенной сестры-наставницы. Не надо, чтобы о нас думали, будто мы стремимся к похвале так сильно, что готовы состязаться за нее с самыми сомнительными личностями. Не мне напоминать вам о том, что наши добрые прилаты совсем недавно совершили в Тренте Геркулесов подвиг очищения церкви перед лицом грозящих ей ересей, обратив свое особое внимание на монастыри. Прямой взгляд на сестру Аполлонию. Господь благословил нас епископом, который счел возможным защитить нас от введения самых жестких ограничений, а потому было бы крайне плачевно — если бы мы своими собственными проступками привлекли внимание к тем, кому положено быть безупречными. Слова мягкие, но смысл их ясен. Безупречные брови сестры Аполлонии сходятся, образуя не менее безупречные морщины. Однако она склоняет голову и прикусывает язык. Если на собрании чья-то тактика оказалась искуснее твоей, лучше согласиться и смолчать. Кроме того добавляет Абатис уже веселее. «Мне доподлинно известно, что на нынешнем карнавале у него расписан каждый день. Осмелись утверждать, что кроме придворных его услышат лишь те, кто будет проходить мимо раскрытых окон палаццо скифаноя В комнате кое-где раздаются смешки. Палаццо Скифаноя знаменито своим большим салоном, стены которого расписаны изображениями языческих богов и богинь, наслаждающихся жизнью, а иногда и друг другом. Хотя в правилах святого Бенедикта о разлагающих свойствах беспечного смеха сказано прямо, понятно, что в каждой здоровой общине кислое непременно мешается со сладким. Зуана считает, что в этом их Аббатиса поднаторела. Жаждущим новизны она подбрасывает лакомые кусочки, а сама меж тем соглашается с теми, кто этого не одобряет. Сестра Юмилиана, напротив, сидит с каменным лицом, словно и не заметив одержанной победы. В последнее время ни одного собрания не проходит без того, чтобы она не высказала своего несогласия по какому-либо вопросу. А Батиса, хотя у нее хватило бы и власти, и силы характера, чтобы подчинить ее, уступает ей больше обычного. Зуана оглядывает комнату. «Интересно, — думает она, — кто еще заметил эту перемену?» Если бы исход последних монастырских выборов не был предрешен расстановкой сил между городскими и семейными фракциями, вполне вероятно, что Юмелиана сама была бы сейчас Абатисой, ведь у нее есть свои последовательницы. При ней наставницей молодых была бы филичета, а вместе они не давали бы спуску веренным их попечению душам. Хотя, вне всякого сомнения, есть и такие, кому их правление принесло бы радость». Зато остальным, дочерям благородных семейств, не по своей воле оказавшимся за этими стенами, пришлось бы куда хуже. Однако при нынешних обстоятельствах Мадонна Чара победила с убедительным преимуществом, а должность сестры-наставницы стала утешительным призом для Юмилианы. И хотя никто не ждал, что это заставит ее умолкнуть, все же в здоровой общине лучше иметь оппозицию в своих рядах, чем за их пределами. Однако Зуана в последнее время стала сомневаться, что Мадонна Чиара по-прежнему придерживается такого мнения. «Ну что ж, тему развлечений можно считать закрытой. Перейдем к угощению. Сестра федерика как монастырский эконом, не могли бы вы сообщить нам свои требования? Полагаю, вам понадобятся дополнительные припасы?» «О да, разумеется», — с готовностью соглашается Федерика, краснощекая Матрона — правящие кухней как собственной вотчиной. Для пирогов и выпечки понадобится два мешка муки, еще сахар ванили и, по крайней мере, еще три дюжины яиц. Тем, кто ожидает больше восьми посетителей, придется добавить яйца от собственных птиц, так как к монастырским несушкам не справится. Это замечание адресовано сестре Фортунате, которая держит до полудюжины птиц в своей просторной келье первого этажа и вокруг нее и славят удивительно щедрой во всем, что касается их продукции. «А еще мне понадобятся краски для марципановых фруктов. Сестра Зуана!» Зуана склоняет голову. «С тех пор, как ей выделили в монастыре особую комнату для хранения аптечного оборудования, карнавальные марципановые фрукты Санта-Катерины стали славиться в городе не только ярким цветом, но и вкусом, подобным настоящему». Я посмотрю, что у меня есть в запасе. Особенно красное. В прошлом году клубнику съели сразу. Причем монахини старались не меньше гостей. Немилосердно думает Зуана. Сделаю, что смогу, но эту краску нам присылает епископ. Сами мы ее не делаем, а у меня почти ничего не осталось. Тут Зуана снова ловит взгляд Серафины. Они уже говорили об этом в аптеке. В мире за стенами монастыря краситель из Кошенили настоящее сокровище, которым за бешеные деньги торгуют испанцы, привозя его из Нового Света. Он так дорог, что, только став единственным аптекарем епископа, Санта Катерина смогла рассчитывать на нечастые подарки из дворца. И репутация Кошенили вполне заслужена, ибо все, к чему она не прикоснется, от кардинарской мантии до женских губ — Обретает стойкий и яркий красный цвет. Федерика, надо полагать, слишком редко заглядывает куда-нибудь, кроме своих духовок, иначе заметила бы, что у монахинь, налегавших на Марципановую клубнику, в первые дни Великого Поста губы олели столь же соблазнительно, как и у придворных дам. Зато Юмелиана все видит и все замечает. Но подобные проступки кажутся ей слишком мелкими, чтобы тратить время на борьбу с ними, по крайней мере, пока. Она хмурится, глядя на Зуану. В ней она видит свою противницу в подобных вопросах и совершенно справедливо, хотя и по иной причине. Зуане краска нужна не меньше, чем Федерике, но лишь потому, что ей совсем недавно попались описания лекарств, в которых используется кошениль, в частности, для лечения лихорадки. Но пока не представилась возможность их опробовать, Зуана не хочет расставаться с драгоценным запасом ради горстки карнавальных сластей. «Разве мы не можем раздобыть еще?» Замечание хозяйки кухни адресовано Абатисе. «Оно того стоит, даже если придется потрудиться». «О да, в прошлом году в Пролаторио несколько месяцев только и слышно было, как все рассыпались в комплиментах нашим сладостям». Ничуть не раздавленная предыдущим поражением, с новой силой бросается в спор сестра Аполлония. «Сделаем все, что сможем», — снисходительно отвечает Абатиса. «Сестра Зуана уже работает над новым заказом епископа. Уверена, благодарность его святейшества вновь будет щедрой. Как продвигается работа?» «В течение следующей недели снадобья будут готовы». Зуана делает паузу, а затем добавляет. Мне очень помогает наша новая послушница. Она способна и предана делу». Не менее шестидесяти пар глаз поворачиваются к среднему ряду скамей, где сидит Серафина. Пока все оглядываются, Зуана замечает, как лицо сестры-наставницы вспыхивает гневом. «Что ж, это приятная новость. Похоже, наш Господь неисповедимыми путями возвращает возлюбленных им молодых овечек в свое стадо». Голос Аббатисы истекает молоком и медом. Остается лишь надеяться, что ее больное горло исцелится как раз к началу нашего карнавального концерта. Право, жаль, если молодой девушке придется сидеть одной в своей келье, когда весь монастырь будет радоваться и веселиться. Так ведь, дитя мое! И Серафина, захваченная врасплох столь неожиданным вниманием, торопливо опускает голову, чтобы скрыть зардевшиеся щеки. Негоже давать послушнице повод для гордости, когда ей только предстоит научиться смирению. Я просто сказала правду. Она умна и быстро учится. Комната для собраний пустеет, но Зуана задерживается, получив от Абатиса знак. Да, бунтарки нередко таковы. Тем не менее, община только выиграла бы, если бы ее способности и преданность делу удалось перенаправить к ее горлу. «Вы с ней беседуете, я полагаю?» «Да, когда это необходимо». «Только когда необходимо?» Зуана смотрит на головы львов на подлокотниках большого орехового кресла и замечает, как истерлись их гривы за сотни лет прикосновений беспокойных пальцев. «Оно и понятно. Руководить таким количеством душ — дело нелегкое. Раз она должна помогать мне...» и приносить пользу общине, то есть вещи, которые она должна знать, вопросы, которые ей приходится задавать, и мне давать на них ответы. «И?» — зоана молчит, но затем не выдерживает. И ее голос, когда она говорит, вполне чистый. «Интересно», — кивает Абатиса. — «даже сестра Юмилиана находит для нее время, и больше, чем можно было ожидать. Возможно, для нее это вызов». Она говорит, что в девушке есть сила, но душа ее закрыта плотно, как сжатый кулак. Если кто-нибудь сможет его разжать, то только наша добрая сестра наставница. Совершенно верно, сухо подтверждает Абатиса. В другое время они могли бы поговорить об этом, обсудить неодобрение Юмилианы и ее возможное влияние на монахинь Хора, но теперь ясно, что у Абатиса иное на уме. Я написала ее отцу письмо, в котором сообщила о состоянии дочери, и спросила, не следует ли нам знать что-нибудь еще, что помогло бы нам справиться с ее скрытностью. Но ее семья в отъезде, и будет назад лишь через несколько недель. Кажется, поговаривают о браке младшей дочери с юношей из благородной флорентийской семьи, вздыхает Абатиса, как будто разочарованная этой новостью. «Скажи мне...» «Первую ночь, когда ты давала ей лекарства, ты не заметила чего-нибудь у нее в сундуке?» «В каком роде?» «Песни, стихи. Я...» э, «В ее требнике были какие-то листки. Ты их читала?» «Нет». «И не подумала о том, чтобы рассказать о них мне?» «Конечно, подумала. И не один раз. Но если бы листки были конфискованы по ее доносу, Серафина сразу поняла бы, кто ее предал» и всякая надежда на установление отношений между ними была бы потеряна. Но потому ли она промолчала? Я... Она пришла к нам как певица, и я подумала, что это, наверное, переписанные песни, мадригалы какие-нибудь. А что, кто-то другой их обнаружил? Можно и так сказать. Разумеется. Могла бы и догадаться... Руки у Августины, может, и крюки, зато голова достаточно умная, чтобы знать, где настоящая власть. Зуана так и видит, как та, склонившись над сундуком, роется в нем в поисках вещей, о которых может быть выгодно донести. А сама Батиса, не зная характера скрытого, разве может она сказать, следует его обнаруживать или нет? Временами Зуана спрашивает себя, есть ли такие монастыри, в которых благочестие одерживает верх над любыми проявлениями незаконной торговли. И если есть, то не в ее силах представить себе, как они существуют. А Батиса сидит, ее пальцы продолжают играть с гривами львов. «Может быть, ты права. Тот, кто их написал, наверняка много читал Петрарку». «Можно даже сказать, проглотил его целиком». Она замолкает, а потом произносит. «Осмелюсь сказать, что из них получились бы неплохие песни». «Как вы с ними поступите?» «Еще не решила». «Конфисковать их сейчас значило бы пойти на риск, что они еще глубже запечатлеются в ее памяти», вздыхает Мадонна Чара, так, словно и на это не до конца решилась. «Пока они лежат в ее сундуке». А сестра Юмилиана — новое движение пальцами. Она занята своим делом. Уверена, стоит ей услышать голос девушки, поющей хвалу Господу, и она забудет, каким песням ту еще учили, — говорит Абатиса. Затем после паузы добавляет. — Нам всем было бы лучше, если бы к послушнице как можно скорее вернулся голос. В часовне на празднике святой Агнесы будет половина двора. Может, какое-нибудь наказание поможет? «Насколько я успела ее узнать, это маловероятно», — отвечает Зуана. Первый опыт наказания самой Зуаны оставил дурной привкус как во рту, так и в душе. После трапезы из посыпанных полынью объедков она час лежала ничком на полу у выхода из трапезной, где сестры должны были переступать через нее, входя и выходя. А те, что построже, нарочно не рассчитывали шаг и наступали не только на платье, но и на тело под ним». Ее слезы тогда имели столько же отношения к воспоминаниям о целительных бальзамах отца, сколько и к новообретенной близости к Господу. С тех пор, как ее поставили во главе аптеки, она всегда держит баночку с мазью из календулы для тех, кому там может пригодиться. «Я постараюсь», — тихо говорит Зуана. «Я не просила об этом времени». «Нет, конечно, не просила. Я сама его на тебя возложила». «Для твоего блага так же, как и для ее», — замечает Абатиса. «Но если говорить о бремени, то не думаю, что оно тебя так уж утомляет. Напротив, по-моему, ты прямо расцвела с ним». Их взгляды встречаются, и Аббатиса улыбается впервые за всю их встречу. «Не будем предаваться уныне, говорит она, расправляя свои юбки. «По крайней мере, кастратов в пролаторию мы не принимаем». Услышь об этом епископ, у него начались бы такие колики, что и твои суппозитории не помогли бы, хотя в некотором роде обидно. Что у него, правда, такой замечательный голос? Похоже, что да, говорят высокие ноты, он держит так долго, что хрустальные подвески на люстре во дворце герцога начинают звенеть, аккомпанируя ему как целый хор. Только представь, быть может, Господь все же допустит в рай хотя бы Некоторых из них, чтобы мы могли иметь удовольствие. Глаза Аббатисы делают быстрое движение в сторону. «А, сестра Филичета, я и не видела, что вы в дверях стоите». «Прошу простить меня, Мадонна Чиара», — Произносят монахиня, робко входя внутрь. «Я спрашивала у вас разрешение, нельзя ли мне?» «Да-да, я помню, хотя мне казалось, что мы условились». «Ну ничего, входите». Мы с сестрой Травницей уже обсудили наше дело».